Иман кальби тысяча одна ночь с тираном сказка о порочном глава 1 дочь как я рад тебя видеть заключает меня в крепкие объятия папа стоит только внедорожнику остановиться шум на скрипеиной колес по мелкому гравию всякий раз когда я приезжаю на концессию район отведенный моему отцу для проведения исторических раскопок На этот раз в районе оазиса Сива на севере Африки. Я испытываю трепет и благоговение. Николай Семёнович Филин — величайший археолог нашего времени. И это без преувеличения. На его счету работа над захоронениями в древних мертвых городах Междуречья, Тигры и Ефрата, остатки величественного Вавилона в Ираке, пирамидальный комплекс в египетском оазисе Файюм. И вот уже третий месяц он удостоен чести изучать этого истину сакральное для всех маломальски разбирающихся в истории место — легендарный оазис Сива, место силы всемогущего Александра Македонского, неразрывно связанного с историей других прекрасных влюбленных Востока — Клеопатры и Антония. Я невольно оглядываюсь по сторонам и не могу не заметить разницы с другими его проектами за эти 15 лет. Сколько сознательно помню себя на раскопках отца. Здесь все на порядок круче, если вообще можно так выразиться. Вместо ветхой лачушки для отдыха, сколоченные из подручных материалов, шикарный дом на колесах со всеми удобствами, куча охраны, прислуги из числа местных, готовых удовлетворить любые твои просьбы. У отца новейшее оборудование, спутниковая связь, точные сенсорные карты. Это просто какой-то космос. Но справедливости ради все это не удивляет, потому что начать здесь археологическую экспедицию отца лично пригласил правитель легендарной Мамарики, шейх Ахмад Ибн Аль-Марифим, правитель, про величие которого ходят легенды. За 10 лет у власти этот 38-летний мужчина смог восстановить былую славу некогда заброшенных земель. Возродив их как один из стратегических центров эллинистического и арабского Востока. И теперь, как это свойственно легендарному правителю, он воссоздает главное фундаментальную историю. То, чем всегда так гордится и на что так рьяно опирается любое восточное государство. в виде древние земли песков Востока хранят такую длинную память, что невозможно объять человеческим мозгом. Мармарико не исключение. Сам завоеватель половины мира, Искандер, как называют его на Востоке, Александр, как называем его мы, отдавал дань этим землям, отсюда черпал праведческие знания о своем будущем. Здесь закладывал свою империю, в наследие которой мы живем до сих пор. А многие ее тайны так еще и не разгадали. Во всей этой замечательной истории для карьеры моего отца, больше напоминающей сказку, меня пугает другое. Помимо славы величайшего стратега и правителя, Шейха Ахмат имеет репутацию одного из самых жестоких правителей современного Востока. Этот мужчина всего за 10 лет совершенно безнаказанно сумел создать государство со своим единоличным правлением. Это тиран, перед которым поклоняются, которого уважают, которому рукоплещут, и которого боятся. Такие люди светят так ярко, что их свет может сжечь. Разве это нужно моему папе на склоне лет, когда пенсия совсем рядом, а проблемы с сердцем дают знать о себе слишком часто, в суровых условиях палящего Востока, в которых он отдает себя делу своей жизни? Но я знаю, что высказывать свои опасения уже как минимум поздно. Отец, одержим идеей пройти по следам легендарного наследия Александра Македонского. Кто я такая, чтобы ему в этом мешать? «Как ты, Леночка!» Обнимает меня за талию и слегка дёргает за краешек носа, как в детстве после наших долгих разлук из-за его экспедиции. всё хорошее хорошеешь девочка моя. Уже страшно оставлять тебя в Москве одну. Наверное, от мальчишек нет отбоя». «Пап, ну ты же знаешь, что мне не до этого». Обиженно осекаю его я. «Что правда, то правда. Мне двадцать лет». Я учусь на последнем курсе бакалавриата и всецело поглощена своей дипломной работой, которая, как я планирую, станет делом моей жизни. Столь страстное увлечение отца историей и культуры Востока не прошло бесследно для меня. Я историк-востоковед, который специализируется на древней мифологии и архетипии. Простыми словами, я изучаю легенды и сказки. Нахожу в них единую основу и пытаюсь вывести общие формулы бытия и философии. Эти формулы позволяют увидеть древние мифы даже в самой банальной житейской истории наших дней, будь то развод соседей или твоя собственная первая любовь. Потому что вся наша жизнь соткана из мифов и образов. Не зря ведь именно сказки читают детям с самого раннего возраста. Именно через них мы познаем окружающий мир, его мудрость и наше представление о плохом и хорошем. «Как твоя дипломная»? Спрашивает отец, протягивая стакан крепкого черного чая хамира с мятой, который так любит пить бедуины этих мест. Это единственный местный напиток, который способен прекрасно тонизировать придавать сил под солнцем, и не заставлять сердце уходить в сумасшедшую аритмию, как крепчайший кофе с кардамоном. Говорят, именно Александр Македонский привез его с кожиной, высушенной на солнце лепестки из далекой Индии. Ведь в сущности это все тут же до более всем нам в России известный черный байховый чай. Просто уж очень крепко заваренный. Прекрасно. Почти дописано. Это будет настоящая сенсация, пап. Без преувеличения. Еще никто не проводил такой глубокий анализ сказок «Тысячи и одной ночи». Мой научный руководитель предлагает заняться изданием монографии сразу после защиты. «Это прекрасно, дочь». Одобрительно кивает головой отец. Думаю, за эти две недели, пока ты будешь здесь, можно поработать с местными первоисточниками. Поговорю с шейхом Ахмадом, чтобы он предоставил тебе доступ к своей библиотеке. Слышу, что говорит отец и торопею. Пап, да зачем? Неудобно как-то. Беспокоить самого шейха из-за какой-то там студентки. Ни какой-то студентки, дорогая, а моей дочери без пяти минут великой учёной. Шейх Ахмад благоволит развитию наук и будет только рад. Тем более у меня с ним прекрасные уважительные отношения. Он любит слушать меня, очень интересуется историей и раскопками. Да и вообще во всех смыслах высокообразованный человек. Сегодня вечером у тебя будет возможность в этом убедиться. Шейх Ахмад имел любезность пригласить нас с тобой на ужин. На ужин? В ужасе закашливаюсь я. Пап, ну как? Я не рассчитывала, что в Мармарике мне придется вести светский образ жизни. Мне совершенно нечего надеть. Отец лишь снисходительно машет рукой. Не переживай, это ведь шейх Ахмад. Сегодня на закате за нами на концессию приедет кортеж и заберет во дворец. Там будет возможность отдохнуть в предоставленных покоях. Шейх Ахмад прекрасно понимает и уважает непростой труд археологов в песках потому всегда делает пребывание во дворце незабываемым. У тебя будет возможность сообщить его протокольщику о своих нуждах. Тебе предоставят платье и все остальное, что только будет нужно, чтобы ты чувствовала себя как дома. Не думай, дочка, какие бы слухи ни ходили, кто бы что ни говорил, шейх Ахмат очень великодушен и щедр. Я встрепенулась, потому что в этот самый момент над нами пролетел пустынный сокол, пронзительно закричав. Стало не по себе от исходящей от этой птицы хищной силы. Я посмотрела вдаль, вглядываясь в молодой закат, который начинал окрашивать пустыню во все оттенки охры. «Успокойся, Лена, все будет хорошо. Отец хорошо разбирается в людях. Если он говорит, что шейх Ахмат великодушен, так оно и есть». Тогда я еще не знала, что зловещие пески древней ливийской пустыни уже начали нашептывать мою историю судьбе. Тогда я еще не знала, насколько великодушен ко мне окажется шейх Ахмад ибн Аль-Марифи. Но это мне предстояло совсем скоро узнать.